Разочарованно вздыхая, он заметил возникшее перед ним сообщение. «Шамбала применил на вас навык шёпот. Желаете принять?» Едва успев дать согласие, Арк чуть было не оглох от громогласного баса Шамбалы, обрушившегося на его барабанные перепонки. «Ты недоумок! Хочешь сказать, что привел меня и моих людей в эту глушь, заранее не удостоверившись необходимости нашей помощи, и дал Азабель надежду, не будучи абсолютно уверенным?» В общем-то, должен разобраться с ситуацией. Если усилия ожидания темного братства не оправдаются, то я тебя из-под земли достану. Где бы ты ни был и чем бы ты ни занимался? Да, красноречит ему парни занимать. Раздражение Арка усиливалось. Но каковы мои дальнейшие действия? Еноты или наркотики, но здесь такой фокус не пройдет. От них люди начнут вести себя странно, и Шамбалет мгновенно бросятся в глаза. Если это произойдет, то он убьет меня, не дожидаясь наступления на Куджуков. Тут его осенило. Убьет? Кажется, я так или иначе умру в случае неудачи, так что пора прибегнуть к плану «Б». Если он сработает, то умрем все вместе. Он оказался в безвыходном положении, и сейчас те средства были хороши. Слушай, Шамбала, я кое-что придумал, но мне понадобится твоя поддержка. Арк вкратце объяснил свой план Шамбале. Я понял. Выбора нет. «Придётся доверяться тебе!» Не успел Шамбала ответить, как Арк ради привлечения всеобщего внимания ударил кулаком по столу. «Молчать!» – угрожающе закричал он, применив способность запугивания. Этот навык позволял убеждать персонажей в 50% случаев, однако последствия в случае неудачного исхода были очень неприятными. Поэтому запугивание использовалось только как самый крайний довод. Жребий брошен, теперь мне остается только надеяться на силу убеждения!» Запугивание вызывает уцелеться цепенение, поэтому все в зале замерли, словно мыши. «Что это значит?» нарушил зависшую тишину один из старейшин. Я попросил замолкнуть. «Что? Как вы смеете? Смею!» «Видите, не только вы можете использовать это слово!» Ар говорил агрессивно, кривя «Нужно уметь сносить унижение. Даже бродячие псы не опускаются до этого. Ну ладно, ваше право. Сдавайтесь, как последние трусы!» при этом считая себя храбрецами за стойкость перед унижениями. Но как вы будете смотреть в глаза своим детям? Бесеттё, сможешь ли ты сказать своей дочери, что ей придется вырасти в рабстве? Я... нет, не смогу. Голос быстро дрожал. Арка кинул пронзительным взглядом остальных старейшин. Я видел, что случилось в деревне в долине. Ее жители принадлежали клану Барон, как и вы, но они смело сражались с захватчиками, пожертвовав жизнями ради будущего своих детей. «Став свидетелем этого, я осознал все величие клана Баран. Желая помочь, с огромным трудом собрал всех этих людей и привел их сюда. А теперь вы хотите сдаться без сопротивления? Вздор!» Ради убеждения старейшин, Эрк намеревался использовать запугивание, но как только он принялся говорить, в его душе начал закипать праведный гнев. Конечно, он привел армию в том числе и ради собственной выгоды, но это не отменяло абсурдности того факта, что местные жители оказались слишком напуганы для того, чтобы воевать». Благодаря его негодованию, эффективность запугивания повысилась, это было заметно по старейшинам, не смевшим подать голос, пока Арк продолжал свою пламенную речь. «Что сказали бы ваши дети, введя вас сейчас? Взрослые, беспрепятственно впускающие в свой дом захватчиков, да еще и послушно присмыкающиеся у их ног, словно побитые собаки. Не думаю, что вы продолжите храбро сносить унижение, когда я с вашими детьми начнут обращаться, как с собаками!» Бросив на старейшин презрительный взгляд, Арк внезапно прокричал. Простите меня, хоть я и хороший человек. Я не терплю подобного поведения. Темные братья! Приказывай, Арк! избавьтесь от них!» Все были поражены последними словами Арка. Маска замешательства застыла на лицах старейшин, реабилитантов, лариотты и самих Темных братьев. Но Шамбалос улыбкой подтвердил приказ. Темные братья подчинятся Арку!» В мгновение о, как к горлу каждого из старейшин оказался представлен кинжал. «Арк, почему ты это делаешь? Это старейшный клан Аборон!» Бессыти был сбит с толку действиями Арка. Но Арк не обращал на него внимания, сверлил взглядом старейшин, и взгляд этот не предвещал для них ничего хорошего. «Почему я это делаю? Разве вы не готовы были сдаться на милость врагу? Обречь всех своих людей на рабство? Но вы забываете о том, что суть рабства состоит в эксплуатации пленных в качестве бесплатной рабочей силы, а это применимо только к работоспособным людям». И старики вроде вас бесполезны для врага. Для них нет никакого смысла оставлять вас в живых. Старики заёрзали, переглядываясь, будто впервые за долгое время вспомнили о своем преклонном возрасте. Арк, увидев это, продолжал, удовлетворенно улыбаясь. При всем своем раболепии вы имеете наглость вспоминать о храбрости, но дело в том, что от вас сразу же избавятся, как ненужного мусора. Так зачем же оттягивать неизбежное? Уморите сейчас, сделайте услугу и мне и своему клану, в основном мне! Что? Чему вы так удивляетесь? Как вы сами не устаете повторять, я чужак для клана Барон. У меня нет причин помогать вам. И значит, мне было бы легче вести переговоры с накуджуками, слете ваши седые головы с плеч. Не беспокойтесь, других членов клана Барон я не трону. Они еще понадобятся на в качестве рабов. А баронцам я скажу, что они платят свои свободы за вашу храбрость. Они будут слагать легенды. Не сомневайтесь! Чем мы заслужили все это? У вас есть последнее слово? Я передам их вашим близким. Нет? Тогда приступайте! Слушаемся! Ассасины занесли клинки для удара. Стайте! Стайте! Мы были слишком недальновидные! недальновидно И что это значит? Да, безусловно, для отказа от борьбы требуется определенная отвага, но она нужна для принятия боя. Да, именно так! Мы поняли это. «Выслушав ваше искреннее наставление, ведь правда же?» «Да, да, спасибо за вашу чистосердечную беспокойность!» За считанные минуты позиция старейшин поменялась на 180 градусов. Запугивание сделало свое дело. Просто люди этого типа думают только о себе. Если дорога перед ними окажется по ошибке, прикрыта полицией, то они выйдут из машины и начнут пререкаться с блестителями порядка, но никогда не зайдут слишком далеко». Ведь они знают, что если полиция окажется вправе применить к ним силу, то им не поздоровится. «Мы просто проверяли вас! Мы не собирались сдаваться! Теперь мы видим, насколько вы решительны в своих намерениях! Да-да, редко в наши дни встретишь подобное качество! Но теперь мы вам верим и последуем за вами без колебаний! На накуджуков! На врага! Мы должны сражаться!» Теперь они придумывают оправдания. Не они ли буквально недавно убеждали бесыти в обратном? В любом случае, старейшины больше не стояли у арка на пути, и перед ним возникло информационное окошко. Благодаря вашей вовлеченности в процесс вероятность успеха навыка запугивания стала выше, чем обычно, и теперь его эффективность повышена. Запугивание продвинутый, активной. Устрашение используется не только для проклинания и запугивания оппонента, также с его помощью можно использовать убеждение и угрозы в одном и том же диалоге. Теперь ваша угроза более соответствует ситуации, и вы можете подавлять собеседников своей харизмой. Расход маны — 50. Вероятность убеждения NPC увеличилась до 60%. Помимо этого, при применении на монстра есть 60% вероятность понижения морали и накладывания на него эффекта оцепенения на 3 секунды. При неудачном использовании способности враждебность к вам повышается на 60%. Дополнительный эффект продвинутого запугивания — харизма. Ваши глаза излучают уверенность и все знания, Как дополнительный эффект запугивания, харизма повышает вероятность убеждения NPC в стандартном диалоге на 30%. К тому же при успешном применении на монстра есть 5% шанс введения того в неконтролируемое состояние. А? интересно. Как и большинство его способностей, запугивание не улучшилось далее уже имеющихся 299 очков. Средний уровень навыка достигается легко, но ради продвинутого уровня необходимо попасть в некую особую ситуацию либо совершить достаточно нетривиальные действия. Для развития этого навыка необходимо было использовать его на деле, что всегда связано с определенным риском. Благодаря старейшинам, запугивание Арка стало гораздо сильней, а также приобрело дополнительный эффект, что называется одним выстрелом двух зайцев. К этому времени Джастис Мэн и уже разгадали намерение Арка. «Мы видим, что ты не замышляешь ничего дурного, но тебе пора остановиться». «Да, они просто проверяли нас». «Разве ты не видишь...» Теперь они желают сотрудничать? Я вижу! Согласился Арк низким голосом, но при этом добавил, обратившись к старейшинам. Я слежу за вами. После убедительного выступления Арка дальнейший ход собрания пошел без каких-либо проволочек. Переговоры союзных сил клана Барон и темного братства проходили под единоличным председательством Арка, и каждому старейшине по-прежнему был представлен ассасин. Хоть Арка принимала решение путем голосования, но больше это было похоже на диктатуру. Все понимали, что никто здесь не способен спорить его мнение, и старейшинам оставалось лишь безмолвно внимать его распоряжением. Я, будучи проводником между кланом Барна и темным Братством, временно беру командование над войсками на себя. Да! Как отметили старейшины, на данный момент у нас практически нет шансов победить на Куджуку в открытом бою. Восток занят врагом, но пока мы ничего не можем с этим поделать, нам необходимо продолжать собираться с силами. Да! «А пока мне нужно немного отдохнуть!» «Да!» Арк ощутил настолько сильную власть над этими людьми, что невольно сравнил себя с Гитлером. Казалось, люди в шатре с радостью согласятся, даже если он предложит добавить в дневной рацион немного собачьего дерьма. Теперь мое запугивание настолько сильное!» «Но расслабляться не стоит!» Подумал он про себя. А вслух сказал. «Во избежание трения между частями войска, старешно останутся с армией до самого конца противостояния. «Их присутствие на передовой придаст смелости и боевого духа солдатам. Не беспокойтесь, они будут защищать вас любой ценой!» Обратился Арк к пораженным старцам. Их лица заметно потемнели при этих словах. По сути, их держали в плену до конца предстоящей битвы. Шамбалы и реабилитанты не возражали, пока Арк распределял задачи. Сконцентрировавшись, он обратился к Шамбале при помощи шепота: «Чудно, не так ли? Вот так нужно вести дела. Слов нет!» Так с прибытием марка, приготовление кланов в войне набрали новые обороты.